Усталая после ночного бдения, Тайс с наслаждением предалась неге купания и крепкого ионийского массажа. Она проспала весь день до темноты, а половину ночи просидела на террасе, обдумывая встречу с сыном. Леонтиску теперь около 15 лет, близок возраст Эфеба. Тайс решила совместить свидание с сыном и встречу с морем. Они поедут на Форос —